3 не 15. Время действия: около обеда. Место действия: школа Кэринь. И еще ты участница группы школьной самодеятельности. Озабоченно говорит Донхё, левой рукой держа папку, а правой рукой пытаясь вынуть нужный листок из лежащей в ней стопки бумаг. Какой именно солнце ним интересуюсь я, смотря на его затруднения. В школе их несколько. В студенческой группе, которую ведет Пак Ли Джун. Замечательно. Еще и в студенческой группе на побегушках. Сегодня в обед Дон Хё вызвал меня и начал грузить, сообщая, где я теперь участвую. Значит, в каком-то музыкальном выступлении с какими-то двумя девчонками. В школьной самодеятельности готовлю вместе с ними к Новому году какую-то программу. схирин новую композицию. А теперь вот еще студенты, где у меня будет роль младшей школьницы, подай, принеси. немного ли солнцем ним?» – говорю я, озабоченному поисками документа заму по учебной части. «Месяц ведь до праздника остался. Что можно успеть за такое время?» «Вот она», – говорит Дон Хё, наконец найдя нужную ему бумажку и поднимая голову на меня. «Учиться, как все, ты не учишься», – говорит он мне. «При этом знания у тебя отличные». А раз ты не учишься, то значит бездельничаешь. От безделья у тебя в голове появляются всякие странные идеи. Напомни, где ты вчера была? В храме, отвечаю я на заданный вопрос и поджимаю губы. Девочкам в твоем возрасте вредно задумываться о смысле жизни. А вот директор Сокгю так не считает. Вчера он сказал, что это очень даже хорошо. Ты вчера дошла до врача? Нет. «Знаете, я вчера так устала. Я хотела, честно, но ноги просто подкашивались солнце ним». «Вот, директор Сэггю поддерживает тебя, а ты обещаешь и не выполняешь, и еще врешь. Скажи, ты ведь с самого начала не собиралась идти к врачу, так?» Молчу, опять поджав губы. «Ну а че тут говорить? Да, не собирался. А что мне там делать?» «Поэтому, дав мне помолчать», — говорит Дэн Лучше тебе закрыть свой рот и не перечить старшим. Делать то, что тебе говорят. За твои выходки тебя давно следует отчислить из школы. Только ангельское терпение господина Сокгю и его наивная мечта сделать из тебя хоть что-то, спасают тебя от этой участи. Но даже у ангелов иссякает терпение. Ты же хочешь закончить школу? Или уже не хочешь?» Дон Хё смотрит на меня. «Хочу». Тяжело вздохнув, отвечаю я, вспомнив, скольким людям давал обещание это сделать. Маме, онне, дяде, президенту Санхёну. «А раз хочешь, – протягивает мне листок Донхё, – вот тут написано, с кем ты должна поговорить и где принять участие. На!» Беру листок одной рукой, пробегаю глазами. «Это наказание такое? – интересуюсь я, переводя взгляд с бумаги на солнце Нима. «А ты думала, что твоя выходка останется без последствий?» С интересом смотрит он на меня в ответ. Я молча пожимаю плечами, как бы говоря, почему бы и нет. «Ты не дочь лидера нации, чтобы на тебя закрывали глаза», говорит он, правильно прочитав смысл моего движения. «А еще ты участвуешь в организации детского утренника в детском доме. Матушка-настоятельница просила об этом. А вот это уже точно слишком». «Мне кажется, что моя смерть от переутомления будет лучшим новогодним подарком для администрации школы Солнце говорю я. «Не преувеличивай», — говорит Дунхё. «Смерть — это скучно. Живые страдания — это гораздо интереснее. И чтобы они оставались живыми, сходи к врачу. Я тебе приказываю. Я проверю». «Да, Солнце обязательно», — обещаю я. Время действия после обеда, ближе к вечеру. Место действия – школа Керин. «Дудочка?» – озадаченно смотрю на собеседницу. «Не дудочка, а свирель!» Мгновенно, как порох, вспыхивая та, зло смотря на меня. «Окей, я поняла, свирель!» – киваю я. «Знакомлюсь с девчонками, те, которые двое». Взял список Дэнхё и пошел по нему сверху вниз. Первыми оказалась эта пара чего им не хватает, почему я с ними должен что-то делать, я этого не знаю. Но о моем появлении им уже известно, поэтому знакомимся и общаемся, хоть и с недовольным видом. Причина недовольства похожа в том, что они старше аж на три года. Показывают мне мое место в наших будущих отношениях. Одна играет на гитаре, еще неизвестно как, а вторая на дудочке дудит. На кое они мне дались? Время действия. Следующий день. Вторник. Место действия. Школа Керин. Столовая. «Скажи, почему вместо Ким Шо Гона в Америку поедешь ты?» Задает мне вопрос девушка, смотря прямо в глаза. Девушку я не знаю. Студентка со старших курсов. Сидел, ел, никого не трогал. Нет, нужно было начать разборки, испортив человеку аппетит. Хребтом чувствовал, что просто так мне это не пройдет. Сегодня с утра вывесили список тех, кто поедет за океан по обмену. Двое парней студентов старших курсов и школьница Юнми. Я издали глянул на толпу, собравшуюся перед этой бумажкой. Все как один в ней с изумленными лицами и решил не приближаться, чтобы на дурацкие вопросы не давать дурацких ответов. Но недолго музыка играла, как говорится. Нашли в столовой. Судя по нахмуренному челу, требующей ответа, этот шагун ей не безразличен. А почему я не должна это делать? Ты младше, он уже студент на последнем курсе, а ты еще только школьница. У меня лучшие оценки среди школьников, говорю я и привожу аргумент, против которого трудно возразить. Мой тоик 999 баллов. Чтобы от поездки была отдача, нужно не иметь проблем с общением. У меня их не будет. «А каков результат тоек у Ким Шогона?» Девушка на пару мгновений задумывается. «Для занятий хореографией», – нахмурившись, отвечает она, – «знание языка не особо важно. Важнее владеть языком движений, который Шогон знает в совершенстве. А ты танцуешь, как дохлый кальмар. Джубон постоянно выгоняет тебя из класса, так как просто не может смотреть на тебя». «Ну, так я и поеду учиться», – спокойно говорю я. «Это же учеба по обмену, а не гастроли!» «А может, это потому, что ты знакома с Ким Джувоном?» Задав вопрос, искательница справедливости, не отрываясь, смотрит мне в глаза. «А это что еще за намеки такие левые?» «А может, это потому, что я написала хит «Бай-бай-бай», попавший в билборд?» Отвечаю я вопросом на вопрос. Девушка прикусывает нижнюю губу, молча смотрит на меня. «Все равно это неправильно!» Все-таки говорит она, оставляя за собой последнее слово в разговоре и, резко развернувшись, уходит, гордо задрав подбородок. Пф, что это было? Впрочем, что было, понятно. Скорее всего, подруга, обиженная за своего парня, решила покачать права. Правда, почему-то на мне. Решила, что я заплачу и откажусь? Сейчас. Хоть на три месяца, но из этого курятника. Но вот что там за намеки от жувони Вот это я не понял.